Глава десятая Мы снова мало спали. У аэропорта собрались засветло. У каждого сумки, рюкзаки и хорошее настроение. Виктор со своим неизменным высокоградусным спутником и антидотом для спокойных перелетов. Он их даже не скрывает теперь, а носит в карманах жилетки защитного цвета. Алина с Макаром тоже в группе, и помимо искателей, артефактор с четверкой ученых, а еще мужчина, который представился как целитель по ментальным вопросам. Сакурова особенно гордилась, что смогла подыскать в нашу группу такого профессионала. Теперь ведь понятно, что аномальное подземелье очень любит ковыряться в мозгах искателей. И вот если сценарий повторится, то, возможно, мы теперь сможем избежать серьезных последствий. Прилетели и сразу направились в гильдию искателей. В этот раз нам, можно сказать, повезло. Весь город не из глухомани, а миллионник. Подземелье довольно обширное и популярное. И хоть центр не блещет роскошью и лоском, как его московские аналоги, Все равно приятное и удобное заведение, чтобы вкусно поесть и скоротать время. Главное не вспоминать про еду из любимого ресторана «Горы» и кулинарные шедевры Веры Петровны. На следующий день мы собрались у ворот в подземелье. Нашему артефактору требовалось время, чтобы раздать специальные медальоны, связанные с защитным артефактом, которые он будет носить с собой и перенастраиваться под ситуацию. А целитель-менталист тратил каждую минуту свободного времени, чтобы получше наладить контакт с нами. Сам он говорил, что ментальные щиты поставить не может, тем более в подземелье. Однако пообещал, что сможет ослабить давление на наш разум извне. Я тем временем проверил, а все ли хорошо с пространственными хранилищами. Конечно, големы будут готовы помочь в любую секунду. А вот духовный молот после закрытия того странного аномального подземелья все еще плохо слушался меня. Теперь нашу духовную связь нарушала не только необузданная сила, но и нечто еще. Одно дело, когда молот разваливается из-за слишком большого напора маны. Другое, когда они материализуются вовсе. И на это приходится тратить несколько попыток. А ведь эти секунды в подземелье могут стоить жизни. В любом случае, я пока не знаю, как решить проблему. Зато у меня с собой целый комплект самых разнообразных мечей. И вот они меня точно не подведут. Тем более, что два из них ждут своего часа в роскошных ножнах на поясе. «Готовы?» – спросил я, когда артефактор и целитель закончили свои приготовления. После положительного ответа я шагнул внутрь подземелья. Первый, потому что я снова лидер в этом рейде. И потому что никто больше из моей группы не погибнет. По крайней мере, я сделаю для этого все возможное. Во-первых, пущу в расход големов. Во-вторых, выложусь на 200%. После перехода в глаза сразу бросаются каменные блоки. Причем довольно искусно вырезанные блоки. Каждый с каким-то узором и подогнан к другому так, что между камней лист бумаги не просунуть. Освещение же не падает с потолка, ведь его просто нет. Вверху сначала виднеются блоки, что идут вверх, затем их едва ли можно различить из-за сумерек, а дальше только непроглядная тьма. Свет идет из некоторых блоков, которые расставлены по стенам и полу в шахматном порядке. Что интересно, изредка попадаются такие блоки, из которых бежит слизь, а сами они пульсируют. Причем через трещины смягченной каменной корки прекрасно видно пульсирующую плоть, которая до жути напоминает ту, что мы видели в предыдущем аномальном подземелье. Пахнет здесь? Да ничем таким не пахнет, будто мы просто на свежем воздухе. Разве что иногда проскакивают нотки влажного камня. Но в целом воздух скорее освежает. Он здесь явно хорошо циркулирует. Выбирать путь не приходится. Из просторного квадратного зала выводит только один коридор. — Уже не терпится опробовать новый посох. Денис шел рядом со мной, и чаще, чем на посох с двумя ячейками для манокристаллов, он смотрел только на свою избранницу. — Успеешь еще? — хлопнул я его по спине. — А вот мне бы не хотелось испытать твой подарок. — ворковала Алина, шедшая рядом с Денисом. — Сладкая парочка. Даже здесь они успевали сисюкаться друг с другом. — Не прошли мы и сотни метров? — Как коридор разделился на несколько отдельных ходов. — Мы лишь переглянулись. «Все поняли, что это очередной лабиринт?» Макар задумчиво повел бровями, вытянул левую руку и подошел к стене. «Все верно. Идем дальше». «Лабиринт», — Иван пояснил для артефактора, целителя и четверки ученых, которые уже вовсю обвешались своим исследовательским оборудованием. «Не очень разбираюсь в том, что именно они делали, ведь отчитываются они перед одним из заместителей Саганова, а не передо мной. С другой стороны... И данные мне эти не очень понятные». — Я в большей степени практик, нежели теоретик. — Макар, да? Как ты себя чувствуешь? — вдруг спросил целитель. — Не знаю, как-то странно, — ответил искатель. — Будто что-то в мысли пытается проникнуть. — Да, что-то такое. — Роман, остановимся. Мне нужно всех просканировать и попытаться усилить защиту. — Да, передохнем минут двадцать, — ответил я. Пока целитель делал свою работу, мы достали термосы и пили чай, обсуждали лабиринты и его странное устройство. Внезапно Иван схватился за голову, присел на корточки и тут же упал. Только Тимур скинул руками, как тоже вырубился. Он начал падать назад, но Виктор успел его подхватить и мягко уложил. Целители Алина с похожим даром в этот момент переглянулись и напряглись. Денис, артефактор, ученые. Все по очереди начали вырубаться. Благо, они уже не стояли, а сидели на холодных каменных блоках. Потому удариться головой им не грозило. «Вовсе не внезапно это странное чувство дошло и до меня». Перед глазами начало темнеть, и нереально сильно захотелось спать. Я был не в силах противостоять этому давлению. Оставалось только надеяться на собственную ментальную стойкость и еще немного на силу нашего нового целителя. Я очнулся в кабинете главы отделения того самого провинциального городка, куда меня сослал отец. Вот это неожиданно. А как я тут оказался вообще? Директорское кресло вдруг развернулось. И я увидел Федора Алексеевича Двинина. Он осуждающе на меня смотрел, а его лицо — это нечто. Оно мелькало морщинами и старческими пятнами на коже, после чего тут же разглаживалось. И вот на меня смотрел совсем молодой юноша, который на вид младше меня. — Чернов! И долго ты будешь бездействовать? — громогласным голосом спросил Двинин. При этом в начале фразы его голос бархатисто скрипел, а под конец перешел едва ли не на подростковый фальцет. — Что значит бездействовать, Федор Алексеевич? «То и значит! Подземелье нужно срочно закрыть! А ты что?» Он нахмурился, вскочил и протянул мне огромную тяжелую книгу. Я едва удержал ее в руках, открыл и на первой же странице увидел знакомые имена, а рядом с ними красные крестики. Имена принадлежали тем искателям, которые погибли в подземелье, где на нас напали ожившие статуи. Двинин визуально молодел и старел с четкой периодичностью. Морщины на его лице то вспыхивали глубокими рытвинами, то сглаживались в идеальную кожу. Он поискал на столе красную ручку и ловко протянул мне. «Листай дальше!» — громогласный звон ударил по ушам. Я перелистнул страницу. Вернее, руки это сделали сами. Такое чувство, что аура удвинена стала сильнее раз и так в сто. Он буквально своим давлением заставляет меня действовать против воли. И все же, несмотря на активное сопротивление, я пока не мог противостоять этому давлению. Невольно перелистнув страницу, я увидел не просто знакомые, а родные имена — Кристина, Анна, Геннадий, Виктор, Матвей, Бойцы Молота и многие другие. Причем рядом с их именами красные крестики не стояли. Но начинай вычеркивать! Ведь ты так и продолжаешь сидеть, сложа руки!» — приказал Двинин, а его аура вцепилась в меня бешеным волком. В это же время и остальные члены команды столкнулись со своими страхами, мечтами или травами из детства. Каждый противостоял в меру своих возможностей. Один из ученых уже не пережил сон. Не мог он смириться с тем, что его открытие присвоил себе его враг номер один. Подземелье выбило его слабую душу из тела и растворило ее. Сердце мужчины вскоре перестало биться. Остальные тем временем боролись. Макар встретил в странном сне свою давно погибшую мать-искательницу. Он был ребенком, когда это случилось, и в том числе поэтому чувствовал, пусть и нерациональную, но вину. Она разъедала его изнутри все эти долгие годы. Более того, мать — первый человек, который умер рядом с Макаром. Пусть и от страшной болезни, а не от лап монстров. Еще и поэтому мужчина чувствовал свою вину. Ведь он стал сильнее благодаря самому любимому человеку. Обычно люди бережно хранят памятные вещи тех, кто ушел из жизни. Макар же всеми силами пытался освободиться от той частицы силы матери, что он поглотил, но не мог. Аномальное подземелье нащупало его это слабое место и ударило. В ужасном сне Макар сражался с собственной матерью, молодой и красивой. Она кричала на него как на маленького провинившегося ребенка и требовала отдать свою силу, чтобы успокоиться. Макар не мог вырвать ее из себя, ведь не знал, как это делать, а погибать он не хотел. Но больше всего его пугало то что ему нужно было сражаться с собственной матерью. Он не мог представить такого и в самом страшном подземелье. «Встань в угол, Макарушка! Ты плохо себя ведешь!» прокричала прекрасная искательница и замахнулась на мужчину мечом, будто только и желала срубить его голову. «Мама!» — кричал Макар. Кричал, плакал, но отбивался. Вот только совсем не атаковал, даже представить себе такого не мог. Ивану снился пушистик. Так звали его котенка. Бедную зверушку загрызли дворовые псы, когда лучшему искателю молота едва исполнилось лишь восемь лет. Он пытался отбить любимого питомца с помощью большой палки, который сражался с крапивой, но не смог. Более того, маленький Ваня сам едва не был разодран на лоскуты с бесившимися псами. Благо добрый дядя Петя тогда подоспел с метлой наперевес с мечом и отбил мальчика. С тех самых пор Иван боялся стай бродячих собак и уже совсем не хотел заводить котят. А сейчас ему снилось, что у него целый выводок маленьких беззащитных котят, которые нужно защитить от огромных размером с лошадь псов. При этом сам Иван слаб, а в руках у него только палка. «Прочь! Пошли вон!» — кричал он, срываясь на виск. «Если бы только собаки захотели, они бы проглотили маленького защитника целиком, но никак не решались. Все же палка помогала Ивану, внушала ему хоть какую-то надежду на то, что отбиться реально». Алина встретила тень своего брата. В детстве он был настоящим здоровенным детиной и любил обижать младшую сестру, которая совсем не могла дать отпор. Алина уже давно проработала эту психотравму с лучшим психологом столицы. По крайней мере, так она думала прежде. Однако аномальное подземелье, что пустило свои щупальцы в самые глубины подсознания, вовсе так не считала. Алина поняла, что до сих пор боится своего брата, которого при желании могла бы легко избить. Ведь он слабее самого слабого монстра из тех, что девушка убивала в подземелье. Ее старший брат так и не пробудил духовное оружие, так и не стал искателем, а просто перебивался подработками. Сейчас огромный подросток с пропорциями тролля и ростом в несколько метров бежал за маленькой Ариной. Он размахивал тяжеленной игрушечной куклой словно дубиной. Именно ею он колотил младшую сестру в детстве, когда она, по его мнению, вела себя неподобающим образом, то есть всегда ублюдок, тварь. «Урод!» — кричала Алина детским голоском. И в какой-то степени была тому рада, ведь с детства не могла и этого. Алена в своем сне боялась не оправдать надежды родителей. Она играла на скрипке, смычок, как назло, оброс острыми лезвиями и резал пальцы девушки в кровь. Мелодия получалась не столько отвратительной, сколько пугающей. Впрочем, куда больше девушку пугали лица ее родителей, которые вроде бы улыбались и даже аплодировали. Но в то же время в их глазах читалось одно большое разочарование. Денис боялся не победить толпу гопников в темном переулке. Причем боялся не столько за себя самого, сколько за деньги, которые ему подарила бабушка. Тимур тем временем шутил со сцены, но никто не смеялся. А он все шутил и шутил. Люди только хмурились. Виктор же противостоял лишь с одним образом. Он изо всех сил не хотел, чтобы зеленая линия на кардиомониторе перестала мелькать одинаковыми по высоте колебаниями и с определенной цикличностью. И еще он прислушивался к пикающему звуку прибора, и уж точно не хотел, чтобы он превратился в монотонный убийственно-противный звук. Больше всего на свете Виктор боялся потерять Надю. Именно поэтому ее образ мелькал рядом с экраном устройства. Артефактор, целители и оставшиеся ученые тоже пребывали в своих кошмарных снах. Если бы только все они знали, что финальная неудача или смерть в таком сне грозит тем, что подземелье вытянуть душу. «Подписывай! Подписывай!» кричал Двинин, который старел и молодел каждую секунду, но, похоже, не замечал этого. Он перебирал в руках инфографики, судя по которым количество подземелий только росло. Причем сами картинки и слова я будто не видел, а понимал смысл на уровне эмоций и ассоциаций. Собственно, так же дело обстояло и с книгой, которые теперь вместо именных красных крестиков, скорее просто образы. Я уже начал подозревать, что это не обред, Дурной сон вперемешку с ментальным воздействием аномального подземелья. Тем не менее, никак не мог побороть давящую ауру Двинина. Больше того, я каждой клеточкой тела чувствовал, что правда бездействует, в то время как гибнут искатели, а подземелья расползаются по территории, открываются все чаще и захватывают наш мир. В какой-то момент я зафиксировал мысли на том, что еще немного. И, собственно, ручно поставлю красный крестик возле мысли образа Кристины. Нет, я не хотел с ней прощаться. Еще больше не хотел для нее смерти. А потому со всей силы сжал ручку и чудом смог швырнуть. Затем я громко гаркнул на якобы Двинина. На самом же деле, напрочь искусственный образ, который довольно сложно спутать с настоящим. Что сложно, это противостоять ментальным щупальцам и давлению подземелья. Роман! Это иллюзия! Обман! «Сон! Бред!» — кричал знакомый голос. Не сразу я узнал в нем нашего нового целителя. «Борись или умрешь! Борись! Давай, мы должны помочь остальным!» Внезапно мужчина материализовался неподалеку от меня и ложного Двинина. Он резко шагнул в сторону Федора Алексеевича и взмахнул рукой, которая прошла прямо через гневное лицо, размазав его в непонятную бежевую кляксу. И вот в этот момент пришло полное сознание. Я будто упал в ледяную реку. Я подкинул книгу. И давай развеивать ее быстрыми взмахами, словно дым от костра. И у меня получилось. Больше мне не придется помечать близких и родных красным крестиком. А дальше. Финальный босс. Якобы настоящий Двинин. Он, будучи непонятным сгустком, в котором иногда все же проглядывался яркий и четкий образ, до сих пор давил на меня мощной аурой. Но ведь и я не первый раз пошел в рейд. Заставив себя напрячься, я сделал первый шаг. Ментальный целитель тем временем пытался подбодрить меня словами и жестами. В итоге мне кое-как удалось добраться до поддельного Федора Алексеевича. Я взмахнул руками и рассеял его. Сразу же пришло осознание, что я не сижу, сложа руки, а действую. Действительно действую. Но врать не буду. Подземелье смогло найти мое слабое место и надавить на него. Картинка перед глазами вспыхнула и тут же померкла. Первое, что я увидел после этого, уже знакомый лабиринт и ментального целителя который секунду назад сидел рядом со мной, должно быть, удерживая руку на голове. Он обливался потом, а лицо было красным. Мужчина быстро мне объяснил, что он не подвергся воздействию подземелья только потому, что какой-то секретной техникой смог запутать его в астральном лабиринте. Подробностей я не просил. Но целитель сказал, что такие конструкты используют боевые телепаты, чтобы противостоять друг другу. «Выбирай скорее, кто ментально слабее всех!» «Сложный выбор», — проворчал я, разглядывая остальных. Целитель тем временем старался закрыть от моего взгляда одного из ученых, но не смог. По одному только бледному лицу я понял, что он умер, так и не вернувшись из сна. «У нас нет права ошибиться, Роман. Я не знаю, смогут ли все из них справиться с...» «Стоя... Я не знаю. Она слабее всего», — целитель указал на Алину. «Бегом». Мы подоспели к девушке. Сперва руку на ее голову положил целитель, а затем после его жеста я, ощущение не из Тебя будто бы на цепи затягивают в некую субстанцию, что в разы более плотная, чем вода. «Алина, это иллюзия, обман, нужно развеять ее!» прокричал целитель в виде призрака. Я, к слову, тоже не сильно от него отличался. Лишь призрачный образ себя. И тем не менее я подлетел к маленькой девочке и начал подбирать правильные слова. Исходя из минимального опыта, я понимал, что важнее всего помочь осознать, что это не реальность, а иллюзия. Сон. Удари его. Ударь. «У него больная коленка», — придумал я, но сказал это с таким уверенным видом, что даже материализовался в почти четкую человеческую фигуру. Верный знак того, что Алина поверила мне. Уговором подсоединился и целитель. В итоге Алина смогла, пусть и с трудом, на перебороть себя. Она развернулась и ударила двумя руками по огромному циклопу, который больше напоминал странного подростка с усиками. Однако же удар принес результат. Маленькая Алина начала преображаться из девочки в подростка, Затем в девушку. Она за считанные секунды выросла до размеров странного монстра и легко его развеяла. Теперь уже в лабиринте очнулись мы втроем. Целитель быстро определил, что в этот раз больше всего нужна помощь одному из ученых. Мы использовали тот же метод и оказались в его персональном кошмаре. Но в этот раз настроя и Алина, в отличие от меня, применяла свой дар, чтобы успокоить бушующее сознание мужчины. Мы спасли его, а затем артефактора, после еще двух ученых, Затем подсказали Тимуру несколько смешных шуток, чтобы он рассмешил толпу и победил свой страх. После мы помогли Алене исполнить заветную мелодию на скрипке. Пришлось для этого постараться. Следом пошли Иван с его огромными псами и котятами. Денис с непобедимыми гопниками в темной подворотне. Дальше Макар, который не мог победить собственную мать в бою. Как оказалось, ее на самом деле нужно было обнять и отпустить. Виктор последний в очереди. Мы лишь рассказали ему, что все это бредовый сон, а с Надей все хорошо. Ей ежедневно дают лекарства из прекрасных цветков бабочек. Казалось бы, что дальше мы все должны были очнуться, но нет. Пришло время для самого сложного и серьезного сражения. По крайней мере, именно так и выглядел этот ментальный лабиринт, который вот тогда был полностью заполнен всеми нашими гипертрофированными слабостями. Его пришлось пройти, и было это чертовски сложно не два не смог раздавить меня, как букашку, но я справился. Виктор доставил цветы для любимой. Макар смог обнять мать даже в облике темной ведьмы. Алина победила брата. Алена сыграла мелодию сразу на двух скрипках. До сих пор не понимаю, как у нее это вышло сделать одновременно. Все остальные тоже справились. И вот после этого, чисто по ощущениям, мы точно развязали некий узел, который поддерживал не только ментальные нападки на нас, но и всю структуру этого подземелья. Мы очнулись, но не все. Один из ученых, как я и знал, какое-то время назад был мертв. Мертвым он и остался. А нам тем временем нужно было выбираться. Ведь аномальное подземелье начало рушиться просто по причине того, что из за лап выскользнуло сразу столько жертв. В буквальном смысле блоки и стен с грохотом обрушивались на пол. А за ними только непроглядная тьма, которая запускала свои щупальца внутрь коридора. Причем выбираться нам нужно было не обратно, а вперед, пройти лабиринт. По крайней мере, путь назад уже был точно отрезан тьмой. Мы неслись, как угорелые. Помогали друг другу как товарищеским плечом, так и подбадривали друг друга. Кто-то пережил вмешательство в свой разум легко, кто-то сложнее. Виктор такое ощущение, что даже брови не повел. А вот Макар при всей его нелюдимости был сам не свой. Синяки под глазами превратились в черные разломы. А взгляд стал еще печальнее. А подземелье продолжало разрушаться. И хорошо, что у многих были с собой щиты. Они позволяли легко защищаться от падавших сверху блоков и обломков. Уже не говорю про мерзкие живые сгустки и щупальца, которыми в нас стреляла сама тьма. Между тем нам попадались совсем странные видения. Сперва я думал, что только мне, но и остальные тоже выпадали из реальности на несколько секунд. и Их приходилось спешно подхватывать и тащить за собой. Видел я много разного, но осмысливать было некогда. Я просто понимал, что все видения — это не очередная попытка подавить нас вмешательством в разум. Они скорее напоминали изнанку подземелья, которая приоткрывалась для нас совершенно случайно. Позже мы добежали до места, где нельзя было перепрыгнуть чисто физически. Благо, мои големы прочные, и руки у них сжимаются крепко. В общем, големы пожертвовали собой, выстроив мост, по которому мы спешно перебрались через тьму. Целых 12 замечательных, качественных големов. Однако они не настолько ценны, чтобы не обменять их на наши жизни. Дальше хуже. Тьма начала реально наглеть. Теперь из тьмы не просто тянулись вялые склизкие щупальца в черной жиже, а настоящие остроконечные копья. И вот тогда как раз зазвенела сталь и замерцали вспышки. Это начали срабатывать многочисленные защитные артефакты. После вход пришлось пустить големов. Черное копье легко пробивало одного такого, а дальше втягивало его во тьму и разрывало на части. Легко представить, что бы случилось с некоторыми из нас, если бы не защитные артефакты. В какой-то момент, наконец-то, показался выход из этого ужасного места. Я прекрасно видел, что все из нашей группы в порядке. Если речь про физическое здоровье, что до разума, это сильнейшее эмоциональное истощение. Уверен, никто из нас никогда прежде не переживал ничего похожего. Это место выжило из нас слабости не через битву, а через наш разум. И это, на мой скромный взгляд, гораздо сложнее пережить. Радовало только одно. Потери минимальны. Жалко, конечно, того ученого. Он ведь со всей душой отдавался своему делу, но оказался не так крепок духом. А подземелье пожирает таких охотнее всего.